Реальность встретила Кантера ледяным ветром и оглушительным воробьиным чириканьем. Слепящий свет солнца даже сквозь сомкнутые веки достигал глаз, вызывая медленное вращение перед ними красно-зелёных фигур с золотистой каёмочкой. Кантер по инерции сделал ещё несколько шагов и уткнулся лбом во что-то твёрдое и шершавое. Только сейчас он сообразил, что во-первых, куда-то идёт, а во-вторых, что у него свободны руки.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 Почему так холодно? Он поморгал, привыкая к яркому свету, взглянул на мир и с глухим стоном прижался щекой к стволу берёзы, которую так и обнимал до сих пор, опасаясь упасть. То, что он стоял в кучке подтаявшего снега босиком и в одной рубашке, Кантер не очень взволновало. Но вот место, где он находился, похоже, не только лабиринт, Но и судьба наделина извращённым чувством юмора. Или ей просто нравится издеваться над одними несчастными стралицами. Вот как раз сейчас ему охренительно полезно будет для восстановления душевного равновесия пройтись по кладбищу, каким бы тихим и мирным оно ни казалось. Ну за что, а? Кантер поднял руку, чтобы протереть глаза и отогнать прочь закипающие слёзы.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 Нет, ты попробуй вот так, как некоторые вцепиться в ускользающую жизнь зубами в прямом смысле и держаться без всякой надежды на спасение, на одно упорство день, два, неделю, сколько потребуется. И что примечательно, некоторым для этого не нужно, чтобы пришёл добрый доктор и дал фантастического пинка под зад. Кантер выбрался из серых рыхлого снега на дорожку и присел на ближайшую скамейку. Прежде всего, согреться. Когда-то папа его это молчил, и у него всё получалось. Единственный раз в жизни, когда он серьёзно простудился, был тот самый случай в Поморье с этой. Если не поторопиться, сегодня будет второй, а ещё веселее будет отморозить ноги и потом без он их остаться. Труднее всего оказалось сосредоточиться, заставить себя не думать о боли.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 Кантор бросил взгляд на ближайшие надгробия, пытаясь по надписям определить, куда его занесло, но ни одной знакомой руны не увидел. Вернее, увидел одну, но не смог вспомнить, почему она кажется знакомой. Значит, не по морю, неужели ледяные острова? До да полно. С каких это пор варвары так аккуратненько оформляют могилки? Да ещё и пишут на них что-то. Они же не грамотные.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 Грязный, босой в наручниках, да ещё морда не брита ни меньше недели, да ещё и мистрали с ко всему прочему. Кантер поднялся на ноги, и земля под ними зыбко качнулась, поплыла в сторону, как она обычно делает, отказываясь держать на своей тверди пьяных и больных. Ничего странного. Наверное, он не ел эти 2 недели, вот голова и кружится. Сейчас пройдёт. А теперь медленно, спокойно. руку отpras летом убрать лицу придать дружелюбное и безобидное выражение и улыбаться мать твою улыбаться вдруг благословение ролы поможет и девушки не убегут девушки эти показались ему странными всё издали но только приблизившись лакти ей на 20 кантер понял что именно было не так одежда Если короткий полушубок и щегайские сапожки старшей отличались от знакомых ему нарядов лишь неуловимыми мелочами, то младшая с ног до головы, с тяжеленных громоздких ботинок до обтягивающей вязаной шапочки выглядела, как приширец из иного мира. Кантор почти уверился, что действительно попал в иной мир, но его опять сбило с мысли то, чем это несуразное дитя в данный момент занималось. На рассвете над снегом пришла годняя мусора. Участки влажной земли были вычерчены некие фигуры и символы, украшенные парой горящих свечек, кровавыми лужицами вокруг жертвенного кирпича и фрагментами садиски умершлённой курицы. Перед всем этим художеством сидела на корточках сосредоточенная девочка, и вытянув перед собой руки, в упор пялилась в некую неопределимую для посторонних точку. И от неё ощутимо несло знаком из детства не классической магии. Старшая подруга вместо того, чтобы объяснить малолетней преступнице противозаконность её деяний, наблюдала за сеансом подпольной некромантии затаённой надежды. Кантер она заметила только тогда, когда он заговорил, постаравшись скопировать неотразимую улыбку Орландо, и застенчиво спрятав за спину руку с болтающимся браслетом. Простите, уважаемые дамы. Следующие словами стролиц заглушил панический вопль перепуганной девицы, встречавшей во платье худшее из своих кошмаров. Извините, растерянно пробормотал кантер, отступая на шаг и не в силах отвести взгляда. Я не хотел вас напугать. Только скажите, где я? У неё были зелёные глаза.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 Но ни одного знакомого слова Кантер так и не слышал. Язык, на котором объяснялась девочка, был ему неизвестен. Напуганная подруга только отступила на шаг, молча указав на причину переполоха: "Дескать, сама посмотри и попробуй не заорать". Малявка выпрямилась во весь свой полугномёр рост. Уверенно отодвинула в сторону впечатлительную подружку. Степеньно поправила сползающую на глаза шапочку.